Глава восемнадцатая. Король и его менталист. Диан. Субботним утром в коридорах дворца было пусто, и только мои шаги разбивали царящую здесь сонную тишину. Добравшись до нужной двери, я громко постучал. Открыли мне сразу. «Ваше высочество?» — спросил невысокий русоволосый тип, глядя на меня с явным удивлением — «Доброе утро, Ферн. Разрешишь войти?» «Конечно», — ответил отцовский менталист и пропустил меня внутрь. «Как я понимаю, у вас ко мне дело...» трудно догадаться», — ухмыльнулся я и сразу перешёл к сути. «Ферн, я пришёл к тебе, а не к отцу, потому что мой вопрос может сильно сказаться на наших с ним отношениях. Ты знаешь меня всю жизнь. Ты рядом с королём больше тридцати лет». «Считай, член семьи. Потому я хочу, чтобы ты сказал мне правду». «О чём, ваше высочество?» — спросил он, и ни один мускул не дрогнул на его невозмутимом лице. «Ты когда-нибудь стирал мне память?» Тот странно усмехнулся, но без сомнения отрицательно покачал головой. «Нет, в вашем сознании мне ни разу покопаться не позволили». «Хотя отец постоянно этим угрожал», — хмыкнул я. Ферн тепло улыбнулся. «Обычно хватало угроз», — согласился он. «Но, судя по всему, вы забыли что-то важное и хотели обвинить в этом меня. Именно отрицать бесполезно. Да и Ферн всегда умел делать правильные выводы из минимума информации». «И о чём речь?» тут же поинтересовался менталист. А девушке?» — не стал скрывать я. «Она явно была в моей жизни больше недели, но в памяти пустота. И не нужно говорить, что это из-за моего легкомысленного отношения к женщинам. Без веской причины я бы к тебе не пришёл». Ферн кивнул и задумчиво прошёл по комнате. «Вы не помните только её?» «Или из памяти полностью стёрся какой-то промежуток времени?» «Не знаю. Но её я точно не помню. Совсем». «Подобное влияние всегда оставляет след. Если позволите, я посмотрю. Думаю, смогу сказать, вмешивался кто-то из моих коллег в вашу память или нет». Я согласно кивнул. «А потом послушно сел на стул и позволил Ферну коснуться моих висков». Не знаю, что именно он делал, но я почувствовал лишь дискомфорт, будто кто-то вводит пёрышком по оголенным нервам. Хорошо, что долго это не продлилось. Нет, ваше высочество, сказал мужчина, закончив. Мои ментальные блоки на вас не тронуты. Никто вам память не подправлял. Я хмыкнул, потом поднялся и направился к двери но уже у самого выхода обернулся и спросил «Скажи, а подобное вообще возможно? Ну, стереть память, заставить забыть определённого человека. Тебе бы такое было по силам?» Некоторое время он молчал, а потом тихо ответил «Да, ваше высочество, моего дара на подобное бы вполне хватило». День во дворце пролетел одним мигом. Оказалось, что дорогие родственники за месяц разлуки успели по мне соскучиться. Даже сестрёнка примчалась из своей академии, в которой сидела неотлучно. А Брайл в кои-то веки не смотрел свысока. Папа объявил себе выходной, а мама и вовсе едва не задушила в объятиях. «Я любил свою семью, очень уважал отца». Но разговор с его менталистом только усилил мои сомнения. Мог ли папа отдать приказ стереть мне память о дочери государственного преступника? Увы, мог. Он всегда отличался рациональностью мышления, и если бы этот выход показался ему самым правильным, то он так бы и поступил. Вот только отец правду мне вряд ли скажет». Значит, если я хочу услышать его признание, нужно сначала собрать доказательства. А это почти нереально. И лучше бы не демонстрировать пока интерес к делу Шарских. Или вообще сделать вид, что никакие провалы в памяти меня не беспокоят. Хотя в архив тайной полиции я бы наведался с превеликим удовольствием. Уверен, там бы нашёлся портрет той девушки, Агнары. Безумно интересно узнать, как она выглядела. Уверен, леди Шарская настоящая красавица, если меня на ней так переклинило, что пришлось даже память подправлять. Странно, но сейчас даже её имя не вызывало у меня никаких эмоций. Я не помнил о ней ничего, вообще и даже возникла странная мысль, что, может, оно и к лучшему. По случаю моего приезда мама устроила семейный ужин. Ну, как семейный? Помимо нашего семейства на нём присутствовала чета Ходенцев вместе с Марленой, Бертлины всей семьёй, бабушка с супругом и ещё человек двадцать отцовских приближённых. Хотя у нас всегда было именно так». «За всю мою жизнь узким кругом мы ужинали всего раз пять. Как оно обычно бывает, после трапезы всех пригласили в малый бальный зал, где гостей уже ожидали музыканты. Мне же танцевать не хотелось совершенно, а в голове крутились мысли о Багнаре и Дестере. С одной стороны, собственные догадки даже мне самому казались глупыми». Да и какая девушка сможет успешно прятаться под личиной парня больше трех лет? И всё же задохлик мог бы. Силы его характера хватило бы на такую авантюру. Но как же вывести его или её на чистую воду? «Военная академия хорошо на тебя влияет», — проговорил подошедший ко мне Брайл. Он держал под руку Марлену Ходенс, которая против компании старшего принца явно не возражала. На мгновение мне даже показалось, что между ними что-то есть, но я отмёл эту мысль как лишнюю. «Знаешь», — ответил брату, — «а я с тобой согласен. Мне там даже нравится». «Мы тут наслышаны о твоих подвигах», — продолжил он, «и о том, что в наказание тебя поселили в комнату к твоему врагу» отец был в восторге и насколько я знаю распорядился увеличить дотации для академии Харес он даже хотел поощрить лично ректора но пока решил с этим повременить мы уже почти друзья ответил я вспомнив каким стало наше общение с дестером а как там кейн с хеленой спросила марлена отлично они же вместе за них можно не переживать а ты Чуть смутившись, спросила так кого я думал, что люблю, пока меня не прокляли. «Тебе там на самом деле нравится?» «Да, Марли». Я тепло ей улыбнулся. Брата позвал отец, и мы с сестрой Кейна остались наедине. Как раз заиграла новая мелодия, и я не придумал ничего лучше, чем пригласить её на танец. Вот только в очередной раз убедился что ни прикосновение Марлены, ни голос, ни взгляд меня совершенно не волнуют. Она не вызывала во мне абсолютно никаких эмоций. А ведь раньше всё было иначе. И тут меня озарило странной догадкой. «Марле, а ты случайно не помнишь, после каких событий я воспылал к тебе тёплыми чувствами?» «Знаешь, не задумывалась», — ответила она. «Помню только, что это случилось как-то резко и неожиданно. Мы ведь прекрасно с тобой дружили. А потом ты вдруг решил, что я для тебя гораздо больше, чем подруга». «Да, дружили. А вот почему эта дружба переросла в нечто иное, осталась для меня загадкой. А когда это произошло?» «Сам разве не помнишь?» — удивилась она. «Нет, потому и спрашиваю». «Летом, больше трёх лет назад. Мне как раз восемнадцать исполнилось. Ты явился на праздник немного пьяным и сразу попытался меня поцеловать. Да и вообще вёл себя странно. Тогда, прости, я ударила тебя по лицу». Я смотрел на неё широко распахнутыми глазами и только хотел сказать, что не припомню такого, как вдруг в голове что-то щёлкнуло а перед глазами встал смутный образ темноволосой красавицы Марлены. Она смотрела на меня, как на врага, и баюкала руку, которую только что отвесила мне пощечину. Из воспоминаний я вынурнул словно из воды, и вдруг понял, что всё правда. Мне на самом деле корректировали память, и более того, внушили, что я влюблён не в Агнару, а в Марли». «Просто перенесли вектор чувств на другую девушку». Вот только настоящими эти чувства уже не были. Когда мелодия закончилась, поблагодарил подругу за танец и решительно пошёл к отцу. «Я ухожу», — сказал ему. Тот нахмурился. «Тебе же только утром в академию. Дело есть, неотложное и важное. Но если оно настолько важное...» С лёгким упрёком проговорил Его Величество. Я кивнул и уже хотел отправиться к выходу, но не сдержался. «Пап, скажи, если бы тебя в молодости заставили забыть маму, ты бы простил? Ведь ваш брак был мезальянсом». «Может, мне показалось, но у короля чуть дрогнула рука, хотя лицо оставалось таким же спокойным, даже взгляд его не выдал». А вот ответа мне пришлось ждать долго. «Не знаю», — наконец сказал он. «Никогда не думал об этом. А почему ты спрашиваешь?» «Просто», — пожал плечами. «Вдруг стало любопытно. Ты ведь любил её тогда и любишь сейчас. Но если представить, что какой-нибудь менталист влез бы в твою голову и закрыл воспоминания о юной ведьме, покорившей твоё сердце...» Диан, «Ты говоришь глупости», — с лёгкой насмешкой ответил отец. «Никто бы не стал так поступать со мной. Ты кому могло бы хватить глупости лезть в голову королю?» «Ну да», — сказал я с горькой усмешкой. «Ты тогда уже был королём. Получил свой трон и сам решал свою судьбу. А твой отец уже не имел над тобой власти». «Ты на что-то намекаешь?» — спокойно поинтересовался его величество. Если хочешь в чём-то меня обвинить, то для начала подумай о последствиях. Нет, папа. Я просто интересуюсь, любопытно стало. Извини, если сказал что-то не то. И я обернулся, выискивая глазами королеву. Пойду, попрощаюсь с мамой. Спасибо за тёплый приём. Я ушёл, но взгляд в спину чувствовал ещё долгое Хоть отец и не показал истинных эмоций, но я кожей чувствовал, что ему известно о той истории. Что тоже можно считать доказательством его причастности, жаль лишь косвенным. Вот заключение сильного менталиста могло бы стать козырем. Увы, самым одарённым из них был именно Ферн, который, судя по всему, и поработал с моей памятью». К тому же он сам подтвердил, что его защитный ментальный блок на моём сознании не тронут, следовательно, никто иной в мою голову залезть бы не смог. Вывод напрашивается сам собой. Ладно, с этим потом разберусь. А сейчас меня ожидает одна важная авантюра. Хелена обещала выяснить для меня местонахождение Дестера. Для этого утром я принёс ей чашку, о которую Дес вчера поцарапал палец». Кровь в таком поиске была лучшим указателем, так что в успехе сомневаться не стоит. А значит, скоро я увижу своего соседа вне академии. И если догадки верны, то меня ждёт много интересных открытий.